Глава шестьдесят Как ты? — спросил отец Лину. Папа узнал о том, что Ангелина попала в аварию с травмами и срочно вылетел домой. Завтра он вылетает обратно, но дал необходимые распоряжения докторам и маме, чтобы ухаживали за Линой внимательнее. Да и мы все ходили несколько дней в шоке. Лину спасли и оказали ей помощь своевременно. Кажется, пришлось шить немного. Железка не проткнула, ничего насквозь. Очень повезло. Но задело все-таки некоторые органы. Теперь жизни Ангелины ничто не угрожает. Но она находилась в реанимации, к ней никого не пускали. Сегодня первый день, когда нам разрешили ее увидеть. Отец и я тут же приехали в клинику вместе. Я остался у двери палаты в кресле, чтобы дать сначала папе побеседовать с нашей пострадавшей. Он весь извелся, нервничал и винил себя в произошедшем, мол, не доглядел. Конечно, ни в чем он не был виноват. Но объяснить это ему не вышло. Пока что он корит сам себя. Я надеялся, что когда Лина поправится и выпишется из клиники, отец успокоится. Тем более ему еще возвращаться и работать нужно. Хотя, если честно признаться, я и сам эти дни переживал и ждал момента, когда она снова посмотрит в мои глаза. И вот уже совсем скоро он наступит. Интересно, она помнит о том, что я ей сказал? Или все от боли забылось? Нормально, Роман Петрович ответила она слабым голосом. — Уже нормально. — Конечно, ей еще восстанавливаться долго, но главное — живая. Все обошлось, слава Богу, и наша семья благодарна судьбе за это. — Очень болит. Папа указал глазами на ее живот. — Ничего. — вяло улыбнулась Лина. — Заживет. Все будет хорошо. Не переживайте так. Вам самому лечение нужно. Что же вы так из больницы сбежали? — Из больницы? — Навострил я уши и влез в диалог. Папа ничего не говорил мне. Но надо же, оказывается, я так мало знаю о собственной семье. Кажется, у меня к папе есть серьезный разговор. Что это он не следит за своим здоровьем? Но сначала я хочу поговорить с Линой. «Да, я выполняю предписание врачей», — ответил он ей. «Это ты за меня не переживай. Мне-то ничего не зашивали. Ты выздоравливай, пожалуйста». «Мне приятно, что вы так беспокоитесь». А как иначе? Я взял за тебя ответственность мне и нести. Я обязан сберечь твою жизнь, а Матвей мне поможет. Да, Матвей? Папа обернулся на меня и улыбнулся. Конечно, мама ему уже рассказала, что это я Лину в больницу привез вовремя. Мы ругались с ней. А теперь у нас совсем другие отношения, и отца это явно радует. А вот у меня остались вопросы к тому, как теперь пойдет наша жизнь, когда Лина выпишется домой. Наломал я дров немало пусть бы простила меня, дурака. «Да, конечно, пап, ответил я. Но ну, тогда поговорите тут сами». Уступил он мне место возле Лины. А я пока к лечащему врачу наведаюсь. Узнаю, не нужно ли чего еще. Он тактично оставил нас наедине, и я занял стул возле кровати Ангелины. Девушка была все еще бледной, но выглядела, очевидно, лучше, чем несколько дней назад, когда я вез ее на своих руках в больницу. Мужчине тому, что вез нас, Я оставил неплохую сумму денег, чтобы машину после нас помыл, да и вообще за помощь. Не все готовы были остановиться и вести нас в больницу. Дай бог здоровья этому мужику и всей его семье. Но, привет, сказал я ей. Привет, улыбнулась мне она. Спаситель. Я смутился и опустил глаза. Ну, ладно тебе, чего ты? А что такого? Так и есть, ты мой спаситель, Матвей. Никогда не думала, что все выйдет вот так. Но значит, так и должно было случиться. Ты что, в судьбу веришь? спросил я ее, усмехнувшись. Ну, какие же девчонки, все любительницы суеверий? Да, а ты, посмотрела она в мои глаза. Я нет, но я верю в свои чувства. Я просто знал, что должен сделать все, чтобы довести тебя до врачей. И спасибо тебе за это! кивнула Лина. Я ей говорю! «Ты мой спаситель!» «Ну уж прямо!» Снова смутился я. Хотя, честно говоря, мне ее слова, конечно, приятны были. Но главное, что все обошлось. «А еще...» Наши взгляды встретились. «Я тоже тебя люблю. Кажется...» Меня словно током прошибло от ее слов прямо на этом стуле. Неужели она мне это сказала? Она помнит, что я произнес эти слова тогда, когда вытаскивал ее из машины чтобы отвлечь. Но при этом все было сказано искренне, и я не смог совладать с собой и склонился над ней, к ее губам. «Можно?» — спросил я. «Ты кое-что забыл?» — улыбнулась она. «А, я достал телефон и стер видео, которое я снял очень давно, и за которое теперь мне было стыдно». «Вот», — протянул я ей свой телефон. «Я все удалил и из облакохранилища тоже». «Да и не выложил бы я ничего. Ты мне давно нравишься». «Я знаю», — ответила она. «Ты простишь меня?» «Ты знаешь, Матвей», — ответила она, спрятав глаза. «Я тебе очень благодарна. Ты мне тоже нравишься, но пока что я не могу тебе сказать, что простила». Это было больно услышать. Но я виноват сам. Никто, кроме меня самого, повинен в этой ситуации не был. Что ж, у меня была одна идея — Как добиться прощения Лины? Глупое, но это то, что пришло мне в голову. Ангелину. Я уже начала потихоньку вставать. И в этот день медсестра как-то очень упорно звала меня подойти к окну. Ну, что там такое? Спросила, не понимая, чего она улыбается и на меня все поглядывает. Так ты иди и посмотри. Сестра помогла мне дойти до окна и выглянуть наружу. Моя челюсть само собой упала на пол и не хотела подниматься обратно. — Фу, дурак! — прошептала я сквозь слезы, улыбаясь Матвею, что махал мне снизу. Он стоял с огромным плюшевым медведем и смотрел на меня. А возле его ног была огромная надпись краской на асфальте. — Прости меня, я больше так не буду. Медсестра тоже смеялась этой глупой, но трогательной надписи. — Прости его! — мягко пихнула она меня в бок. Ну какой день парень сам не свой ходит? Ведь любите друг друга, видно же. Я лишь улыбнулась в ответ, а медсестра открыла окно. — Ну, давай же, скажи ему. — Лина! — помахал он мне, медведем снизу. — Ну, прости меня, пожалуйста. Я все понял. — Он все понял, — повторила сестра, словно стала его адвокатом, а мне хотелось смеяться от всей этой ситуации. И, конечно, ничего иного я сказать не смогла, кроме как, ну что с тобой делать? Прощаю, но еще раз, и тогда больше ни разу. Понял? Шантажист фигов. Я завязываю, Лин, обещаю. Можно медведя тебя отдать, он тебя поцеловать хочет. Он ли? И я. Ну ладно, поднимайся, ты прощен, и медведя мне неси.